Глава 18. «Смирно!» Тревожно с надрывом крикнули у двери, иной вытянувшись за у своей койки. Вошел капитан Колклу в сопровождении главного сержанта и сержанта Рикета, чтобы провести субботний осмотр. Он неспешно шагал по тщательно выдроянному центральному проходу казармы между двумя застывшими рядами чисто выбритых, одетых в отглаженную форму солдат. Тяжелый взгляд падал то на стрижку, то на начищенные ботинки. Лица его не интересовали. Казалось, он инспектирует не солдат своей роты, а позиции противника. Яркое флоридское солнце светило сквозь незашторенные окна. Капитан остановился перед новобранцем, рядовым Уайтекром. «Восьмой приказ по строевой части!» Процедил он, холодно уставившись в узел галстука Уайтекра. В случае пожара или беспорядков немедленно подать сигнал тревоги, без запинки ответил Уайтекер. Перевернуть постель этого солдата, приказал колку. Сержант Рикер шагнул в проход между койками и сбросил постель на пол. В мертвой тишине казармы сухо зашуршали простыни. Здесь тебе не бродвей, Уайтекр, заметил колку. И живешь ты не в отеле, Астор. Горничная не приходит сюда по утрам. Тут тебе придется самому научиться заправлять койку. — Слушаюсь, сэр. — Не смей раскрывать свой поганый рот! — рявкнул Колклу. — Когда я захочу, чтобы ты говорил, я задам тебе прямой вопрос, а ты ответишь «да, сэр» или «нет, сэр». Колклу двинулся дальше, громко стуча каблуками. Сержанты бесшумно следовали за ним. Словно и громкий стук дозволялся только командиру роты. Колклу остановился перед Ноем. Мрачно взглянул на него. Изо рта коклу шел отвратительный запах, словно у него в желудке что-то постоянно медленно гнило. Родом Коклу был из Миссури, до войны работал в похоронном бюро в Джоплине и служил в Национальной гвардии. У прежних его клиентов, подумал Ной, этот запах не вызывал неприятных ощущений. Он судорожно проглотил слюну, надеясь, утопить в ней зачатки смешка, пока капитан разглядывал его подбородок в поисках несбритого волоска. Колклу посмотрел на тумбочку Ноя, аккуратно сложенные носки, расставленные в строгом порядке туалетной принадлежности. «Сержант, убрать крышку!» Рикет наклонился, поднял крышку. Взгляду открылись сложенные полотенца, выглаженные рубашки, шерстяное нижнее белье, а под ним книги. «Сколько у тебя здесь книг, солдат?» спросил Колклу. «Три». «Три, значит?» «Три, сэр». «Эти книги выданы в части?» Под шерстяным нижним бельем лежали у Джеймса Джойса, сборники стихов Эллиота и пьес Джорджа Бернарда Шоу. «Нет, сэр», — ответил Ной. «Солдат!» — Колклу дышал Ною в лицо. «В тумбочке можно хранить только книги, выданные в части. Тебе об этом известно, солдат?» «Да, сэр», — ответил Ной. Колклу наклонился, сбросил шерстяное нижнее белье на пол, взял потрепанный томик в сером переплете. Ной машинально опустил голову. «Смотреть перед собой!» — гаркнул Колку. Ной уставился на противоположную стену. Колклу открыл книгу, пролистал несколько страниц. «Я знаю эту книгу! Мерзкая грязная книжонка!» Он швырнул ее на пол. «Выброси ее, солдат! Выброси их все! Здесь не библиотека, солдат! Ты тут не для того, чтобы читать!» Книга лежала на полу посреди центрального прохода, обложкой вниз, с помятыми страницами. А Колклу уже направлялся мимо ноя, мимо двух двухъярусных коек, к окну. Но и спиной почувствовал его тяжелый взгляд. От предчувствия беды внутри все похолодело. — Окно не вымыто! — громко объявил Колклу. — Это не казарма, а чертов свинарник! Широкими шагами он вернулся в центральный проход и, не останавливаясь, чтобы осмотреть остальных солдат, стоящих у своих коек, Прошел к выходу, сопровождаемый сержантами. У двери капитан повернулся. «Я намерен научить вас держать дом в чистоте», — колкучи чеканил каждое слово. «Если среди вас есть один грязный солдат, вам придется уяснить, что заставить его соблюдать чистоту можете только вы. До завтрашнего утра всем запрещаю покидать казарму. Никаких увольнительных на уикенд. Следующий осмотр завтра в 9 утра». «Настоятельно рекомендую к этому часу навести в казарме должный порядок!» Он повернулся и вышел. «Вольно!» — прокричал Рикет и вслед за капитаном и главным сержантом покинул казарму. Медленно, ощущая на себе сотню обвиняющих взглядов, но и вышел на середину центрального прохода, где лежала книга. Наклонился, подобрал ее, расправил смятые страницы. Затем подошел к окну, ставшему основной причиной свалившихся на неприятностей. «Субботний вечер!» В голосе, который донесся из другого конца казармы, звучало горькое разочарование. «Сидеть в казарме в субботний вечер! А ведь у меня свидание с одной официанткой! Она практически согласилась лечь под меня, а завтра утром приезжает ее муж! Просто хочется кого-то убить!» Ной осмотрел окно прозрачные сверкающие стекла, за ними ровная, пыльная, выжженная солнцем земля. На нижней планке в углу лежал мотылек. Каким-то образом он ударился о стекло и умер, оставив на чисто вымытой поверхности крошечное желтое пятнышко. Ной машинально снял мотылька с планки. Он услышал за спиной шаги, перекрывающие недовольный гул голосов, но не повернулся, держа мотылька в руке, ощущая пальцами покрытые пыльцой сломанные крылышки уставившись на далекий сосновый лесок, который рос на другом конце лагеря. «Ну что, еврейчик!» раздался за спиной голос Рикетта. «Наконец-то ты своего добился!» Ной по-прежнему смотрел в окно. Трое солдат спешили к воротам, спешили с пропусками в карманах, спешили к ждущим автобусам, барам в городе, услужливым девушкам. На Навстречу тридцатичасовой разлуки с армией до утра понедельника «Кругом!» — скомандовал Рикет. Гул голосов смолк, и Ной знал, что все сейчас смотрят на него. Медленно Ной повернулся лицом к Рикету — высокому, крепко сбитому мужчине со светло-зелеными глазами и узкими без губами. Передние зубы ему выбили в давно забытой драке, отчего у него всегда неприятно кривился рот, а на техасский выговор иной раз накладывалось пришепетывание. «Значит так, солдат!» Рикет положил руки на верхние койки и угрожающе наклонился вперед. «Теперь я возьму тебя, кайк, под личную опеку!» «Парни!» — не спуская сноя сурового взгляда, он возвысил голос, дабы его услышали все. «Парни, я вам обещаю, что этот маленький кайк в последний раз портит вам субботний вечер! Богом, клянусь, такого больше не повторится!» «Это не вонючая синагога в сайде Кайк, это казарма армии Соединенных Штатов Америки, и она должна быть безупречно чистой. Тут все должно сверкать, как и положено в доме белого человека, Кайк. В доме белого человека!» Ной в изумлении таращился на высокого, почти безгубого мужчину, нависшего над ним меж двух коек. Сержанта лишь неделю назад прислали в их роту, и раньше он не обращал на Ноя никакого внимания. За два месяца службы в армии Ною ни разу не напомнили о его национальности. Но обвел взглядом остальных солдат, но все промолчали, осуждающий, глядя на него. «Один из вас займется уборкой прямо сейчас. Кайк, надевай рабочую робу и раздобудь ведро. Вымоешь все окна в этой гребаной казарме. И вымоешь их, как белый христианин, который каждое воскресенье ходит в церковь. И чтоб я остался доволен». — Робу надевай немедленно, Кайк, и за работу. И если эти окна, когда я буду их принимать, не будут блестеть, как живот проститутки на Рождество, клянусь Богом, ты об этом пожалеешь. Рикет лениво развернулся и неспешно вышел из казармы. Но и шагнул к своей тумбочке, начал развязывать галстук. Переодеваясь в рабочую робу, он чувствовал, как вся казарма враждебно наблюдает за ним. Ведь он наказал всех. Такое не забывается и не прощается. Только новичок Уайтекар не смотрел на Ноя. Он старательно заправлял койку, разоренную Рикетом по приказу капитана Колку. Перед тем, как начало смеркаться, в казарму зашел Рикет и проверил окна. «Хорошо, Кайк, на этот раз я тобой доволен. Я принимаю окна. Но помни, я буду приглядывать за тобой и заявляю тебе прямо сейчас». Меня тошнит от всяких нигеров, евреев, мексиканцев или китайцев. Так что в этой роте тебе придется туго. С этого момента твое дело поджать хвост и не вякать. А для начала сожги эти книги, как и велел капитан. Хочу сказать тебе, что капитана ты тоже достал. И если он опять увидит книги, тебе придется туго. Пшел вон, кайк! Надоело мне смотреть на твою мерзкую образину. Но и медленно поднялся по ступеням, ведущим к двери казармы и переступил порог, оставив за спиной сгущающиеся сумерки. Кто-то уже спал. В центральном проходе на двух сдвинутых тумбочках играли в покер. У двери на ноя пахнуло спиртным. Райкер. Его койка стояла ближе других, спал с пьяной ухмылкой на лице. Доннелли, который лежал на койке в трусах и майке, приоткрыл один глаз. акерман мне плевать на то, что вы убили Христа, но я никогда не прощу тебе невымытое окно» и глаз закрылся. Губы на разошлись в улыбке. «Это же шутка», — подумал он. «Грубая, но шутка. А если они воспринимают случившееся с юмором, значит, не все так плохо». Но мужчина на соседней койке, долговязый тощий фермер из Южной Каролины, который сидел, обхватив голову руками, вдруг добавил очень серьезно. «Вы втянули нас в эту войну. Так почему же ты не можешь вести себя по-человечески?» И тогда Ной понял, что шуткой здесь и не пахнет. Он прошел к своей койке, не поднимая глаз, избегая смотреть на солдат, но чувствуя, что они смотрят на него. Даже картежники прервали игру, когда он проходил мимо них. Даже Уайт и Корновичок, вроде бы приличный парень, который тоже пострадал в этот день от десницы начальства, сидел на заправленной койке и хмуро смотрел на него. Фантастика, думал Ной. Но «Ну, это пройдет. Пройдет. Он достал оливкового цвета картонную коробку, в которой держал бумагу. Сел на койку и начал писать письмо Хоуп. «Дорогая моя, я только что закончил уборку. Отполировал 960 стекол столь же тщательно, как ювелир шлифует 50-каратный алмаз для любовницы Бутлегера. Я не знаю, смогу ли я противостоять в бою немецкому пехотинцу или японскому матросу, но с армией окон я готов потягаться в любое время». «Евреи не виноваты в том, что они умнее других», — громко и отчетливо заявил кто-то из картежников. «Поэтому их так мало в армии. Поэтому они зарабатывают столько денег. Я их не виню. Будь у меня столько же ума, я бы тоже сюда не попал. Я бы сидел в роскошном люксе вашингтонского отеля и считал денежки, которые катятся в мой карман». В казарме повисла тишина. Но и знал, что все картежники смотрят на него. Но он не повернулся к ним продолжая писать. «Мы также совершаем марш-броски, в гору и под гору, днем и ночью. Я думаю, что армия делится на две части. Одна воюет, вторая марширует и моет окна, и меня приписали ко второй части. Таких натренированных ног, как у меня, не было ни у кого из Акерманов. «У евреев огромные инвестиции во Франции и Германии», — заговорил другой картежник. Им принадлежат все банки и бордели в Берлине и Париже. Вот Рузвельт и решил, что мы должны защищать их капиталы. И объявил войну. Я прочитал в газете, что это война машин, — писал Ной. Но до сих пор имел дело только с одной машиной. Для выжимания половых тряпок. — У них есть международный комитет, — продолжал голос. — Заседает он в Польше, в городе Варшаве, и рассылает приказы по всему миру. «Покупаем это, продаем то. Объявляем войну этой стране, заключаем перемирие с той. Двадцать бородатых стариков-равинов. Аккерман!» Акерман. раздался еще один голос. «Ты об этом слышал?» Но и наконец-то повернулся к картежникам. Они прекратили игру, и все, усмехаясь, смотрели на него холодно и пренебрежительно. «Нет, я ничего об этом не слышал». «Почему бы тебе не составить нам компанию?» с подчеркнутой вежливостью спросил Силичнер. «Мы вот играем, в свое удовольствие, опять же ведем интересную беседу». «Благодарю за приглашение, но я занят». «Нам вот очень любопытно». Силичнер, родом из Миллоки, говорил с едва уловимым немецким акцентом. «Как вышло, что тебя забрали в армию? Неужели в призывной комиссии не оказалось никого из твоей ложи?» Силичнер не видит разницы между евреями и масонами. Ной взглянул на лист бумаги, который держал в руке. — Не дрожит? — с удивлением отметил он. — Ну, совсем не дрожит. — А я слышал о еврея, который пошел в армию добровольно! — произнес кто-то еще. Не может быть! — воскликнул Силичнер. — Клянусь богом, из него сделали чучело и поставили в музей. Картёжники громко рассмеялись, но в этом смехе чувствовалась фальшь. — Мне жаль Акермана! — продолжал Силичнер. — Искренне жаль. Подумать только, какие деньги он мог бы зарабатывать, продавая на черном рынке покрышки и бензин, если бы не попал в пехоту. — Вроде бы. Твердой рукой писал Ной, оставшийся на далеком севере жене. — Я не рассказывал тебе о нашем новом сержанте, который прибыл в роту на прошлой неделе. У него нет передних зубов, он шепелявит и говорит, словно новичок, впервые выступающий на собрании команды юношеской лиги. — Аккерман! — Ной поднял голову. У его койки стоял капрал из другой казармы. «Тебя вызывают в канцелярию роты. Немедленно!» но я аккуратно положил недописанное письмо в коробку с бумагой и не спеша убрал ее в тумбочку. Он знал, что все, кто не спит, следят за каждым его движением. Когда он проходил мимо картежников, стараясь не сбиться на быстрый шаг, силичнер не приминул пустить шпильку. «Ему собираются вручить орден. Крест Диланси-стрит. За то, что он каждый день съедал по селедке». Вновь все загоготали. Но очень уж фальшиво. Я должен постараться это уладить, думал Ной, выходя в синие сумерки, опустившиеся на лагерь. Как-нибудь, как-нибудь. Уличный воздух показался ему особенно свежим после тяжелого, спертого духа казармы. И тишина пустынных дорожек, пролегающих между низких длинных зданий, ласкала слух после всех этих разговоров. Скорее всего, думал Ной, В канцелярии мне устроит очередную головомойку. Пусть так, но его радовал короткий отдых, временное перемирие с армией и со всем окружающим миром. Он миновал угол и тут же услышал торопливые шаги. Прежде чем Ной успел повернуться, он почувствовал, что его руки зажали словно в тиски. — Что ж, еврейчик, получи первую порцию лекарства! — услышал он вроде бы знакомый голос. Ной дернул головой, и удар пришелся по уху. Оно сразу онемело, как и половина лица. «Бьют дубинкой?» — в изумлении подумал он, пытаясь вырваться. «Зачем они бьют дубинкой?» Последовал новый удар, и у Ноя подогнулись колени. Очнулся он в полной темноте, на траве между двумя казармами. Лицо было опухшим, мокрым. Ною потребовалось минут пять, чтобы доползти до казармы и сесть, привалившись к стене. Майкл думал о пиве. Он шагал позади Акермана сквозь пыли и зной и думал о пиве в стаканах, пиве в больших пивных бокалах, пиве в бутылках, бочонках, оловянных кружках, жестяных бидонах, хрустальных кубках. Он думал о Белле, портере, Стауте. Потом мысли его вновь вернулись к пиву. Майклу вспомнился круглый бар на шестой Авеню, куда любили заглядывать, одетые в штатские полковники регулярной армии, направляющиеся из Верхнего Манхэттена на губернаторский остров. Пиво им подавали в сужающихся к низу стаканах, и бармен всегда бросал в стакан кубик льда, прежде чем подставить его под сверкающий экран и наполнить пенистой жидкостью. Ему вспомнился модный ресторан в Голливуде с репродукциями картин французских импрессионистов над стойкой. Пиво там подавали в запотевших кружках или брали по 75 центов за бутылку. Ему вспомнилась собственная гостиная где он глубокой ночью, удобно устроившись в кресле и читая газету, выпивал бутылочку пива, прежде чем отойти ко сну. Ему вспомнился бейсбольный стадион, где жаркими душными летними вечерами пиво наливали в бумажные стаканчики, чтобы зрители не могли забрасывать игроков пустыми бутылками. Майкл шагал и шагал. Он устал, ужасно хотелось пить. Кисти рук онемели и раздулись. Так случалось на пятой миле любого марш-броска, Но в принципе Майкл чувствовал себя неплохо. До него доносилось шумное надрывное дыхание Акермана. Он видел, как парня шатает от усталости даже на небольших подъемах. Он жалел Акермана. Этот парень не так отличался хрупким телосложением. А марш-браски, проблемы с начальством и наряды превратили Аккермана в скелет, обтянутый кожей. Из солдата он стал его тенью. Майкл испытывал чувство вины, глядя на согнутую спину Акермана. Долгие месяцы учения отразились и на Майкле. Он тоже похудел, но при этом заметно окреп. Ноги стали сильными, мощными, тело крепким, упругим. И Майклу казалось несправедливым, что в одной колонне с ним идет человек, у которого каждый шаг вызывает страдания, тогда как сам Майкл бодр по-прежнему. Опять же портила ему настроение и та нездоровая атмосфера, которая в последние две недели сложилась вокруг Акермана. Постоянные злые насмешки, Провокационные разговоры, которые велись на повышенных тонах для того, чтобы Акерман ничего не упустил. Гитлер, конечно, во многом не прав, но надо отдать ему должное, он знает, как поступать с евреями. Раз или два Майкл пробовал вмешаться. Но вроде большинство которой составляли южане, он был новичком. Да еще приехал из Нью-Йорка. Поэтому к нему не прислушались, и жестокая игра продолжалась и продолжалась. Вроде был еще один еврей. Здоровяк по фамилии Файн но его никто не трогал. Любить не любили, но и не приставали. Возможно, из-за его габаритов. Это был огромный детина, но довольно добродушный. Пожалуй, никому не хотелось испытать на себе силу его огромных узловатых кулаков. К тому же обидеть Файна было трудно. Он не придавал особого значения словам, пропуская их мимо ушей. Обычно даже не понимал, что его хотят обидеть. Поэтому подкалывать Файна не доставляло никакого удовольствия. Но если бы его достали, он наверняка смог бы разобраться с обидчиком. Вот его и не трогали те, кто осиным роем вился над Аккерманом. Таковы уж армейские законы, — думал Майкл. Возможно, он допустил ошибку, когда на собеседовании в Форт-Диксе сказал, что хочет пойти в пехоту. Романтика попутала. На самом деле ничего романтичного он здесь не нашел. Только стертые ноги, невежественные солдаты, пьянство да шепелявый голос сержанта. Я научу вас, как держать винтовку и бороться за свою жизнь. Думаю, я смог бы устроить вас на нестроевую службу, — сказал ему офицер, который вел собеседование. С вашими данными? сия означала работу в Нью-Йорке, перекладывание бумажек с одного места на другое. Вот Майкл и ответил, гордясь собой. Это не для меня. Я пошел в армию не для того, чтобы сидеть за столом. А для чего он пошел в армию? чтобы пересечь на своих двоих Флориду, чтобы перестилать койку, которая чем-то не понравилась бывшему гробовщику, чтобы слушать, как издеваются над евреем. Наверное, он принес бы больше пользы, нанимая харисток для концертных бригад, выезжающих на военные базы. Наверное, ему действительно следовало сейчас быть в шуберт Элли, а не здесь, на этой раскаленной солнцем дороге. Но он не мог не совершить благородный поступок. Правда, любая армия, быстро возвращает человека с неба на землю. Армия. Если бы потребовалось охарактеризовать ее одним словом, предложением, абзацем, смог бы он это сделать? Едва ли. Армия состояла из 10 миллионов частичек, которые постоянно перемещались, никогда не сливались, никогда не двигались только в одном направлении. В армии был, например, священник, который мог поговорить с тобой после просмотра кинофильма о половой гигиене, Сначала крупные планы изъязвлённого пениса, потом слуга Господа в капитанской форме перед белым экраном, на котором только что показывали тоскух и мерзкую плоть. — Солдаты, армия должна реально смотреть на жизнь! — раздавался напевный голос Баптиста в душном дощатом зале. — Мужчины будут подвергаться опасности заражения! Поэтому мы показываем вам этот фильм! чтобы вы знали, как работают профилактические пункты. Но я здесь для того, чтобы сказать вам, что Бог лучше профилактических средств, а религия полезнее для здоровья, чем похоть. Одна частичка. Другая частичка. Вот бывший учитель средней школы из Хартфорда, с впалыми щеками и глазами, горящими таким диким огнем, словно этот человек каждую ночь ждал, что он станет жертвой убийцы. Он шептал Майклу. Я хочу рассказать вам правду о себе. Я заявил, что не могу брать в руки оружие по религиозным мотивам. Я не верю в войну. Я отказываюсь убивать себе подобных. Так меня отправили на кухню. 36 дней подряд я хожу в наряд на кухню. Я похудел на 28 фунтов и продолжаю терять в весе, но они не заставят меня убивать людей. Армия кадровый военный из Форт-Дикса, который прослужил в армии 13 лет, в мирное время играя в армейских футбольных и бейсбольных командах. Таких в армии считают везунчиками. Широкоплечий верзила с пивным животом. Благо пива хватало и в Кевите, и в панама сити и в Форт-Райли, что в Канзасе. Но внезапно этот парень впал в немилость у начальства, его вышибли из спортивной роты и направили в строевую часть. Подъехал грузовик, Бывший спортсмен забросил в кузов два вещевых мешка и начал вопить. Он бросился на землю, рыдал и визжал с пенной рта, потому что ехать ему предстояло не на футбольный матч, а на войну. Главный сержант, ирландец весом за 250 фунтов, вышел из канцелярии Рота, со стыдом и отвращением посмотрел на этого парня и пнул в голову, чтобы заставить его замолчать. А затем двое мужчин забросили бывшего спортсмена, все еще скулящего и дергающегося кузов вслед за вещмешками. Главный сержант повернулся к новобранцам, которые молча наблюдали за происходящим, и сказал «Этот человек позорит регулярную армию, но таких, как он, мало. Очень мало. Я за него извиняюсь. А теперь проваливайте отсюда». Теоретические занятия. Военная этика. Причины войны, которую мы ведем. Специалист по японскому вопросу. Профессор Излиха с узким землистого цвета лицом. Доходчиво объяснил им, что все дело в экономике. Япония нуждалась в увеличении жизненного пространства и предприняла попытку захватить азиатские и тихоокеанские рынки. Нам не оставалось ничего другого, как остановить ее, потому что эти рынки мы хотели оставить за собой. Собственно, это утверждение полностью соответствовало взглядам Майкла на причины возникновения войн, сложившимся у него за последние 15 лет. Но теперь, вслушиваясь в сухой менторский голос, Глядя на большую карту мира, с нанесенными на нее сферами влияния, нефтяными месторождениями, плантациями каучука, он ненавидел профессора. Ненавидел каждое произнесенное им слово, потому что хотел услышать совсем другое. Хотел, чтобы ему сказали, что он сражается за свободу своих близких и своей страны, за повсеместное установление высоких моральных принципов, за уничтожение поработителей, которые ввергли в рабство целые народы, Хотел, чтобы лектор говорил ярко и зажигательно, чтобы его призывы звенели в ушах, чтобы он, Майкл, верил в них и вечером, вернувшись в казарму, и утром, отправляясь на стрельбище. Майкл глядел сидевших рядом, утомленных долгим днем солдат. Скучающие полусонные лица. И невозможно определить, слушают ли они профессора. Понимают ли, что им нужна нефть или плантации или рынки сбыта. Если они чего и хотели, так это вернуться в казарму, улечься на койке и отрубиться до следующего утра. К середине лекции Майкл решил, что обязательно выступит в отведенное для вопросов время. Но когда профессор изрек... — В заключение хочу сказать, что мы живем в период централизации ресурсов, когда, эээ... капиталы национальные интересы одной части земного шара вступают, эээ в неизбежный конфликт с капиталом и национальными интересами другой его части. И абсолютно необходимым условием для обеспечения американского стандарта жизни становится, э, свободный и беспрепятственный доступ к ресурсам и рынкам сбыта Китая и Индонезии. Майкл уже передумал. Ему-то хотелось озвучить свои сокровенные мысли. Это же ужасно. Кто же пойдет на смерть без веры в то, что сражается за правое дело? Он устал, как и все сидящие вокруг. И ему хотелось только одного — вернуться в казарму и лечь спать. Но армия имела свои плюсы. Спуск флага на вечернем построении, когда звуки национального гимна, льющиеся из репродукторов, навевали мысли обо всех американцах, которые внимали этим звуком уже более сотни лет. Мягкий говорок южан на ступеньках казармы после отбоя, когда в темноте светятся только огоньки сигарет, а люди делятся самыми дорогими событиями своей жизни, именами детей, цветом волос жены, особенностями планировки дома. И в эти последние мгновения перед сном ты больше не чувствуешь себя одиноким, не встаешь в позу судьи или критика, не взвешиваешь слова и мотивы. Просто живешь, не задумываясь о прошлом или будущем, утомленный физически, но примирившийся душой с этим тревожным временем. Марширующий впереди Акерман споткнулся. Майкл ускорил шаг и поддержал Акермана под руку. Тот холодно глянул на него. «Не трогай меня! Помощь мне не нужна!» Майкл убрал руку и подался назад. «Ох уж эти евреи!» — зло подумал он. «Какие они у нас гордые!» И уже безо всякого сочувствия Майкл наблюдал, как Акермана качал из стороны в сторону, пока они не перевалили через гребень холма. «Сержант!» Ной стоял в канцелярии роты перед столом, за которым первый сержант читал комиксы о приключениях Супермена. «Прошу разрешения обратиться к командиру роты!» Первый сержант не поднял головы. Ной стоял на вытяжку в рабочей одежде, грязной и мокрой от пота после дневного марша. Командир роты сидел в трех футах от него, просматривая спортивную страницу Джексонвильской газеты. И, разумеется, не замечал его присутствия. Наконец, первый сержант удостоил Ноя взглядом. «Чего тебе, солдат? Прошу вашего разрешения обратиться к командиру роты!» Повторил Ной, стараясь четко выговаривать слова, хотя после утомительного дня язык ворочался с трудом. Первый сержант несколько секунд молча смотрел на него, потом разлепил губы. «Пошел отсюда!» Ной проглотил те капельки слюны, что остались во рту. «Я прошу вашего разрешения!» Вновь начал он, не отступаясь от своего. Пошел отсюда, ровным голосом повторил сержант. И прежде чем прийти снова, изволь надеть выходную форму. А теперь пошел отсюда. Слушаюсь, сержант. Командир роты так и не оторвался от спортивной страницы, но и вышел из маленькой душной комнатушки в предвечерние сумерки. С этой формой одна Марока. Иногда командир роты принимал солдат в рабочей одежде, иногда нет. Правила, похоже, менялись каждые полчаса. Ной медленно зашагал к казарме мимо отдыхающих солдат, мимо множества маленьких радиоприемников, из которых доносились или джазовая музыка, или детективный сериал. Когда же он вернулся в канцелярию роты в выходной форме, капитана Колклу и след простыл. Ной уселся на траву по другую сторону ротной линейки, напротив входа в канцелярию, и стал дожидаться его возвращения. В казарме за его спиной мужской голос мелодично пел о сыне, которого мать растила не для того, чтобы он стал солдатом, Рядом двое мужчин громко спорили о том, когда же закончится война. — 1950-м, — утверждал один. — Осенью 1950-го. Войны всегда заканчиваются под зиму. — С немцами может и закончиться, но не с японцами, — гнул свое второй. — С японцами нам придется договариваться. — Я готов договориться с кем угодно, — вмешался в спор третий голос. — С болгарами, египтянами, мексиканцами, кого не назови. 1950 году», — какой уж раз повторил первый мужчина, — «попомните мое слово, но прежде мы все получим по пуле в задницу». Ной их больше не слушал. Он сидел в темноте на жесткой траве, привалившись спиной к стене, дремал, дожидаясь возвращения капитана, и думал о Хоуп. На следующей неделе у нее день рождения. Во вторник Ной сэкономил 10 долларов на подарок, Они хранились на дне вещмешка. Можно в этом городе найти за такие деньги подарок, который не стыдно преподнести жене. Наверное, да. Этого хватит на шарф, на блузку. Но и представил себе, как хоуп будет выглядеть в новом шарфике, потом в блузке, лучше в белой. Ее шейка будет грациозно подниматься над жестким белым воротником. Черные волосы будут падать на плечи. Да, пожалуй, он купит блузку. За 10 долларов пристойную блузку можно найти даже во Флориде. Вернулся Колку. Тяжелым шагом он поднялся по ступеням, ведущим в канцелярию роты. Ной подумал, что офицера в нем можно распознать за 50 ярдов. Достаточно взглянуть на его зад. Ной поднялся и последовал за капитаном в канцелярию. Колклу уже сидел за столом в фуражке и, хмурясь, разглядывал какие-то бумаги. — Сержант! — обратился Ной к сержанту. «Я прошу разрешения обратиться к капитану». Сержант безразлично глянул на Акермана, встал и прошел три шага, отделявший его от стола капитана. «Сэр, рядовой Акерман просит разрешения обратиться к вам». Колклу не поднял головы. «Пусть подождет». Сержант повернулся к Ною. «Капитан говорит, что тебе надо подождать». Но и сел, поглядывая на капитана. Полчаса спустя Колклу кивнул сержанту. «Обращайся», — бросил сержант Ною. — Только говори короче. Ной встал, отдал капитану честь. Рядовой Акерман обращается к капитану с разрешения первого сержанта. — Чего тебе? Колкул по-прежнему не поднимал головы. «Сэр — Сэр, — нервно начал Ной, — моя жена приезжает в город в пятницу вечером. Она просила меня встретить ее в отеле. Вот я и прошу вашего разрешения покинуть лагерь в пятницу вечером. Колкул ответил после долгой паузы. «Рядовой Акерман, тебе известен установленный в роте порядок. Вся рота в пятницу вечером находится в казарме, готовясь к субботнему осмотру. Я знаю, сэр, но она смогла взять билет только на поезд, прибывающий в пятницу. Она надеется, что я встречу ее, и я подумал, что если один-единственный раз...» Акерман. Тут Колклу удостоил его взглядом. Белое пятно на кончике носа задергалось. «В армии на первом месте стоит служба». Я не знаю, удастся ли мне этому вас научить, но я приложу к этому все силы. Армии без разницы, увидишься ты со своей женой или нет. В свободное от службы время ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится. А вот на службе ты должен исполнять свои обязанности. И никаких исключений тут быть не может. А теперь выметайся отсюда. — Слушаюсь, сэр, — ответил Акерман. Слушаюсь, сэр, а дальше? — Слушаюсь, сэр, благодарю вас, сэр. Вспомнил на лекцию по военной этике, отдал честь и вышел. Он послал жене телеграмму, хотя стоила она 85 центов. Однако в течение двух следующих дней ответа от Хоуп но и не получил и не знал, вручили ей телеграмму или нет. В ночь с пятницы на субботу он не сомкнул глаз, лёжа в выдройной казарме. Да и как он мог спать, зная, что Хоуп после стольких месяцев разлуки находится всего в 10 милях от него, в отеле? понятия не имея, почему он ее не встретил, не ведая, что для таких командиров, как капитан Колку, для армии, требующей слепого подчинения и безразличной к нуждам ее солдат, любовь — пустой звук, проявление нежности — ничто. Но я увижу ее сегодня, — подумал Ной, засыпая перед самым подъемом. Может, оно и к лучшему. За эту ночь исчезнут последние следы синяка под глазом, и не придется объяснять, откуда он взялся. До прибытия капитана оставалось 5 минут. Ной нервно проверил углы заправленной койки. Заглянул в тумбочку, правильно ли сложены полотенца. Посмотрел на сверкающее окно. Увидел, что его сосед Силичнер застёгивает верхнюю пуговицу дождевика, который висел на положенном месте среди другого обмундирования. Сам Ной еще до завтрака удостоверился, что его обмундирование висит в установленном порядке и застёгнуто на все пуговицы, но решил еще раз в этом убедиться. Отодвинул шинель и ахнул. Китель, который он проверял час назад, расстёгнут сверху донизу. В панике Ной принялся застегивать пуговицы. Если Колклу увидит, что китель расстёгнут, увольнительный на уикенд ему не видать. Другие оставались в казарме за куда меньшее прегрешение. А ведь капитан ясно дал понять, что не в восторге от Ноя. Оказалось, что и на дождевике не застегнуты две пуговицы. Господи! — думал Ной. Только бы капитан не пришел раньше, чем я закончу. И тут Ной резко обернулся. Райкер и Донали, усмехаясь, наблюдали за ним. Заметив его взгляд, они тут же начали сдувать пылинки с начищенных ботинок. «Вот оно что!» — с горечью подумал Ной. «Значит, это их работа. Наверное, и остальные в курсе. Вся казарма знает, как поступил бы Колклу, если бы нашел маякитель Не Небось, прибежали сразу после завтрака и расстегнули пуговицы». Ной успел проверить все обмундирование и вернулся к изножью койки как раз в тот момент, когда у двери раздался сержантский крик «Смирно!». Внимательный холодный взгляд колку надолго задержался на Ноя. Тщательному осмотру подверглась и тумбочка, в которой царил идеальный порядок. Не поленился капитан подойти к развешанному на плечиках обмундированию. Ной слышал, как за его спиной шуршала одежда под руками капитана. Потом Колку вернулся в центральный проход И Ной понял, что на этот раз все обойдется. Пять минут спустя субботний осмотр завершился. Солдаты по одному и группами покидали казарму, торопясь к автобусной остановке. Ной снял с крючка вещь мешок, полез за клеенчатым конвертом, в котором хранились деньги. Открыв конверт, Ной увидел, что десятка исчезла. Ее заменил клочок бумаги с двумя словами, написанными печатными буквами чернильным карандашом: Делиться надо! Ной сунул бумажку в карман и повесил весь мешок на место. Я убью мерзавца, который это сделал, думал он. Теперь Хоу останется без подарка. Ни шарфа, ни блузки. Я его убью. До остановки он добрел как в тумане. Не хотелось ему ехать в одном автобусе с солдатами его роты. В это утро он не хотел их видеть. Но и знал, что вляпается в какую-нибудь историю, если окажется рядом с Донали. Селичнером или рикетом. А в это утро ему и так хватало неприятностей. Ной простоял 20 минут в длинной очереди, нетерпеливо переминающихся с ноги на ногу солдат, и наконец втиснулся в воняющий бензином автобус. Из его роты в салоне никого не было. Ноя окружали чисто выбритые, вымытые, радостные лица, и он вдруг ощутил, что находится среди друзей, парень, стоявший рядом с ним, здоровяк, с лица которого не сходила добродушная улыбка. Даже предложил ему глоток ржаного виски из пинтовой бутылки, горлышко которой высовывалось у него из кармана. Ной улыбнулся в ответ. «Спасибо, не могу. Моя жена только что приехала в город, и я еду к ней. Не хочу, чтобы при встрече от меня пахло спиртным». Рот парня растянулся до ушей, словно Ной сказал ему что-то особенно приятное. «Твоя жена? Надо же! И когда ты видел ее в последний раз?» «Семь месяцев назад». «Семь месяцев назад». Лицо парня стало серьезным. Это молодое лицо было белым и гладким, как у девушки. Первая встреча после семи месяцев разлуки. Он наклонился над солдатом, рядом с сидением которого стоял Ной. «Солдат, ну-ка поднимайся и уступи место этому женатику. Он семь месяцев не видел жену, а сейчас едет к ней. Ты же понимаешь, сколько ему потребуется сил?» Солдат заулыбался и встал. «Тебе следовало сразу сказать об этом?» «Да ладно». Ной смутился. Но рассмеялся. Все нормально, я могу и постоять. Но здоровяк с бутылкой уже усаживал его. Солдат, это приказ! По-сержантски рыкнул он. Садись и набирайся сил! Но и сел, вокруг все довольно улыбались. У тебя часом нет фотографии дамы? спросил здоровяк. Ну, в общем-то, есть. но и достал бумажник, показал здоровяку фотографию Хоуп. Тот долго смотрел на нее. «Цветущий сад в майское утро!» — воскликнул он. «Клянусь Господом, я женюсь до того, как позволю себя убить!» Ной, улыбаясь, убрал бумажник. «Это добрый знак», — решил он. «Теперь все пойдет по-другому. Дна он уже достиг. Пора подниматься по-другому склону». Когда автобус остановился у почтового отделения, здоровяк подчеркнуто вежливо пропустил Ноя вперед, а уже на тротуаре дружески похлопал по плечу. «А теперь иди, сынок! Удачного тебе уикенда! И забудь о существовании армии Соединенных Штатов Америки до утреннего построения в понедельник!» Улыбаясь, Ной помахал ему рукой и поспешил к отелю, где ждала его Хоуп. Она стояла в вестибюле отеля, в толпе одетых в хаки мужчин и их жен. Ной увидел ее раньше, чем она его. Чуть прищурившись, Хоуп близоруко всматривалась в лица мельтешащих вокруг солдат и женщин. Лицо ее было бледным и озабоченным. Хоуп просияла, когда Ной подошел сзади, коснулся ее локти и сказал, «Если не ошибаюсь, миссис Аккерман...» И тут же ее глаза наполнились слезами. Они поцеловались, словно рядом никого не было. «Ну что ты, что?» — успокаивал ее Ной. «Не волнуйся, я не заплачу», — ответила Хоуп. Она отступила на шаг, пристально оглядела его с головы до ног. — Впервые вижу тебя в форме. — И как я тебя У нее дрогнули губы. — Ужасно. Оба рассмеялись. — Пойдем наверх, — предложил он. — Не получится. Почему — Почему? У него засосало под ложечкой. — Я не смогла снять номер. Все занято. Но ничего страшного. Хоуп коснулась пальцами лица Ноя и хохотнула при виде написанного на нем отчаяния. — Нам есть куда пойти. Пансион на этой же улице. Так что не грусти. Взявшись за руки, они вышли из отеля и молча зашагали по улице, изредка поглядывая друг на друга. Но и не оставил без внимания короткие одобрительные взгляды проходящих мимо солдат, которые в тот день не встречались ни с женами, ни с девушками, и могли скрасить досуг только пивом или виски. Пансион давно следовало покрасить. Крыльцо заросло виноградом, нижняя ступенька сломалась. «Осторожно!» — предупредила мужа Хоуп. «Не провались. Не время сейчас ломать ноги». Дверь открыла хозяйка, тощая старуха в грязном сером фартуке. От нее пахло потом, старостью и помоями. Ухватившись костлявыми пальцами за ручку двери, она холодно взглянула на Ноя и спросила, обращаясь к Хоуп. — Это ваш муж? — Да, — кивнула Хоуп. — Это мой муж. — промычала хозяйка и не улыбнулась в ответ на широкую улыбку Ноя. Поднимаясь по лестнице, они чувствовали на себе ее взгляд. «Хуже субботнего осмотра», — шепнул Ной на ушко Хоуп, когда они подходили к двери своей комнаты. «Какого осмотра? Я тебе расскажу как-нибудь в другой раз». Дверь закрылась, и они остались в маленькой комнатушке с единственным окном, в котором треснуло стекло. Обои так выцвели от старости, что создавалось впечатление, будто рисунок нанесен на стену, а сверху заклеен полупрозрачной бумагой. Белая краска на железной кровати облупилась, Сероватое покрывало повторяло бугры и впадины комковатого матраса. Но на туалетный столик Хоуп поставила стакан с букетиком нарциссов. Там же лежала ее щетка для волос. Символ семейного очага и цивилизации. И стояла в рамке маленькая фотография На, которую они сделали летом. Смеющийся Ной в свитере среди цветов. Поначалу они смущались, даже старались не смотреть друг на друга. «Мне пришлось показать хозяйке наше свидетельство о браке», — прервала затягивающуюся паузу Хоуп. «Что?» — переспросил Ной. «Наше свидетельство о браке. Она сказала, что выбивается из сил, защищая свое респектабельное заведение от сотен тысяч пьяных солдат, шатающихся по городу». Ной улыбнулся и восхищенно покачал головой. «Кто надоумел тебя взять с собой свидетельство о браке?» Хоуп коснулась желтых лепестков. «Я все время ношу его с собой в сумочке». Оно напоминает мне. Ной подошел к двери и подвинул торчавший в замке железный ключ. Раздался противный скрежет. Знаешь, я семь месяцев только об этом и думал. Как это приятно — запереть дверь на замок. Хоуп нагнулась над комодом и тут же выпрямилась. В руках она держала коробочку. «Возьми, я тебе кое-что привезла». Ной взял коробочку и вспомнил о 10 долларах, отложенных на подарок. О записки на дневищ-мешка. Клочке бумаги с саркастическим делиться надо. Открывая коробочку, он заставил себя забыть об украденных 10 долларах. С этим он будет разбираться в понедельник. В коробочке лежало шоколадное домашнее печенье. «Попробуй», — улыбнулась Хоуп. «Качество гарантирую, потому что пекла его не я, а мама. Она прислала его мне по почте». Ной откусил кусочек и словно перенесся домой. Он тут же взял второе печенье. «А теперь снимай ее! воскликнула Хоуп. «Снимай эту чертову форму!» На следующее утро завтракать они пошли поздно, а после завтрака неспешно прогулялись по улочкам маленького городка. Местные жители семьями возвращались из церкви. Дети в праздничной одежде со скучающим видом чинно шагали вдоль увядших газонов. В лагере Ной детей никогда не видел, и они добавляли уюта и радости и без того светлому утру. Пьяный солдат, который изо всех сил старался идти прямо, свирепо поглядывал на прихожан, словно хотел запретить им ставить под сомнение то ли его благочестие, то ли право прикладываться к бутылке в воскресное утро. Поравнявшись с Ноем и Хоуп, он по всем правилам отдал честь и просипел. — Шш! Ни слова военной полиции! — Вчера в автобусе я показал одному человеку твою фотографию, — сказал Ноем, обращаясь к Хоуп. — И как он отреагировал? Хоуп сжала пальчиками предплечье мужа. «Я ему понравилось?» «Сад», — сказал он. «Цветущий сад в майское утро». Хоуп засмеялась. «С такими солдатами эта армия войну не выиграет». Он еще добавил. «Клянусь Господом, я женюсь до того, как позволю себя убить». Хоуп вновь засмеялась, но тут же лицо ее стало серьезным. Она задумалась над последними словами Ноя, но комментировать их не стала. «Ведь она приехала только на неделю. Так чего тратить время на разговоры о грустном?» «Ты сможешь приезжать каждую ночь?» — спросила она. Но и кивнул. «Даже если мне придется подкупить всю военную полицию. В ночь с пятницы на субботу, скорее всего, не смогу, но все остальные ночи...» Он оглядел грязную пыльную улицу. «Салуны здесь даже днем не гасили неоновые вывески. Жаль, что тебе придется провести неделю в такой дыре. Ерунда». — отмахнулась Хоуп. — Я без ума от этого города. Он напоминает мне ривьеру. — Ты бывала на ривьере? — Нет. Ной покосился на негритянский район, расположенный по другую сторону железнодорожных путей. Сортиры во дворах, некрашенные стены домов, разбитые мостовые. — Ты права. Действительно вылитая ривьера. — Ты бывал на ривьере? — Нет. Они нежно улыбнулись друг другу и какое-то время шли молча. Потом Хоуп прислонилась головой к плечу На. «Сколько еще?» «Как ты думаешь, сколько?» Он знал, о чем она ведет речь, но переспросил. «Что сколько?» «Сколько это будет тянуться?» «Война». Негретенок сидел в пыли и гладил петуха. Петух, прикрыв глазки, дремал, убаюканный плавными движениями черных ручонок. «Недолго», — ответил мой. «Совсем недолго. Все об этом говорят». «Ты же не будешь лгать своей жене, не так ли?» — Никогда. Я знаю одного сержанта из штаба полка. Так он говорит, что нашей дивизии, возможно, вообще не придется воевать. Он говорит, что полковник просто в ярости, потому что ему ужасно хочется стать БГ. — БГ? — Бригадным генералом. — Я, наверное, очень глупая, раз этого не знаю. Но я рассмеялся. — Точно. И это хорошо. Обожаю глупых женщин. — Я так рада. Я просто счастлива. Они одновременно, словно по команде, полученной свыше, повернулись и направились к пансиону. «Я надеюсь, этому сукину сыну ничего не обломится», добавила Хоуп через несколько шагов. «Не обломится кому?» — переспросил Ной. «Не станет он БГ». С минуту они молчали. «У меня есть прекрасная идея», — подала голос Хоуп. «Какая? Давай вернемся в нашу комнату и закроем дверь на ключ». Она широко улыбнулась, и они прибавили шагу. В дверь постучали, потом послышался приглушенный деревом голос хозяйки. «Мисс Аккерман! Мисс Аккерман, можно вас на минуточку?» Хоуп недовольно посмотрела на дверь и пожала плечами. «Я сейчас», — ответила она и повернулась к Ною. «Не вставай, я на минутку». Она поцеловала мужа за ухом, затем открыла дверь и вышла. но и лежал на спине, поглядывая на грязный в пятнах потолок. Его клонило в сон. «Воскресный день заканчивался». Откуда-то издалека доносились паровозные гудки. На улице солдаты пели. «Ты умеешь веселиться и любить, можешь даже леденцами угостить. Ну а как же с деньгами, дружок? Если есть, то ложись под бачок. «Вроде бы я уже слышал эту песенку», — подумал Ной. Потом вспомнил Роджера и то, что Роджер погиб. И тут его сморил сон. Разбудила Ной осторожно закрывшаяся дверь. Он чуть разлепил веки и улыбнулся, увидев стоящую у кровати Хоуп. «Ной, пора подниматься. Еще не пора. Далеко не пора. Иди ко мне». «Нет». Сухо ответила Хоуп. «Вставай». Он сел. «В чём дело? Хозяйка говорит, что мы должны уйти немедленно». Ной замотал головой, отгоняя остатки сна. «Повтори еще раз. Хозяйка говорит, что мы должны уйти». «Дорогая, ты, наверное, что-то напутала?» «Ничего я не напутала!» — голос Хоуп звенел от волнения. Все ясно и понятно, мы должны уйти». «Но почему? Ты же сняла комнату на неделю». «Да, на неделю. Но хозяйка заявляет, что я пустила ей пыль в глаза. Она, видите ли, не знала, что мы евреи». Но и встал, медленно прошел к туалетному столику, взглянул на свою улыбающуюся физиономию на фотографии, которая стояла рядом с букетиком нарциссов. Цветочки уже заметно подвяли». Хозяйка заявила, что фамилия показалась ей подозрительной. Но я-то не похожа на еврейку. А вот увидев тебя, она снова засомневалась, поэтому спросила меня. И я ответила, что да, мы евреи. Бедная Хоуп. Голос Ноя переполняла нежность. «Извини меня». «Перестань, чтобы больше я этого от тебя не слышала. Не за что тебе извиняться». «Ладно». Ной провел пальцами по засыхающим, но еще нежным лепесткам. «Полагаю, нам надо собираться». «Да». Кивнула Хоуп, достала чемодан и положила его на кровать. Хозяйка говорит, что лично к нам у нее никаких претензий нет, но таковы уж правила ее пансиона. Приятно слышать, что лично к нам претензий у нее нет. В принципе ничего страшного не произошло. Хоуп начала складывать вещи в чемодан. Сейчас мы уйдем отсюда и без труда найдем другое место. Но и коснулся щетки для волос, лежащие на туалетном столике. Ее обратную сторону украшала затертая от времени серебряная пластинка с викторианским орнаментом из листьев. Пластинка тускло блестела в пыльном полумраке. Нет, мы не будем искать другое место. Но мы не можем остаться здесь. Мы не останемся здесь и не будем искать другое место. Тогда я тебя не понимаю. Хоуп перестала паковаться и посмотрела на Ноя. Мы сейчас пойдем на автовокзал, выясним, когда отходит автобус до Нью-Йорка, и ты на нем уедешь. В комнате повисла тишина. Хоуп стояла, глядя на розовое нижнее белье, которое она только что уложила в чемодан. — Я понятия не имею, когда мне в следующий раз удастся вырваться на неделю, — прошептала она. — И кто знает, что будет с тобой. Тебя могут отправить в Африку, на Гуадал-канал, куда-то еще, даже на следующей неделе. — Вроде бы автобус отъезжает в пять часов, — прервал ее Ной. — Дорогой! — Хоуп по-прежнему стояла у кровати. «Я уверена, что мы сможем найти другую комнату». «Безусловно, сможем», — согласился Ной. «Но мы не будем ее искать. Я хочу, чтобы ты уехала из этого города. Хочу остаться один, вот и все. Не могу любить тебя в этом городе. Я хочу, чтобы ты уехала, и как можно быстрее. Я могу сжечь этот город, сбросить на него бомбу, но любить тебя в нем я отказываюсь». Хоуп подошла к нему, обняла. «Дорогой!» Она яростно тряхнула его. — Что с тобой происходит? — Что они с тобой сделали? — Ничего! — прокричал Ной. — Ничего! Я все расскажу тебе после войны! А теперь собирай вещи! Нечего нам тут делать! Руки Хоуп упали как плети. Как скажешь! — смиренно вздохнула она и вновь принялась укладывать вещи в чемодан. Десять минут спустя она закрыла крышку. Ной вышел из комнаты с чемоданом в одной руке, и маленьким саквояжем, в котором он держал чистую рубашку и бритвенные принадлежности, в другой. Он не оглянулся, выходя в коридор, а Хоуп у самой двери обернулась. Лучи заходящего солнца проникали сквозь щели в жалюзи и окрашивали золотом висевшую в воздухе пыль. Нарциссы так и остались на туалетном столике. Они чуть наклонились, словно засыхающие головки прибавили в весе. А в остальном комната оставалась точно такой же, как и в тот момент, когда она впервые вошла в нее. Хоуп мягко притворила дверь и последовала за Ноем. Хозяйка стояла на крыльце все в том же сером фартуке. Она ничего не сказала, когда Ной расплатился с ней. От нее по-прежнему пахло потом, старостью и помоями. И во взгляде, которым она проводила солдата и молодую женщину, медленно шагающих по пустынной улице к автовокзалу, читалось сознание собственной правоты. Когда Ной вернулся в казарму, некоторые солдаты уже спали, Около двери Доналис отрисал стены пьяным храпом, но никто не обращал на него никакого внимания. Но снял с крючка вещь мешок и вновь тщательно просмотрел его содержимое: запасную пару ботинок, шерстяные рубашки, чистый комплект рабочей одежды, зеленые шерстяные перчатки, банку сапожного крема. Все на месте, кроме денег. Время от времени он резко вскидывал голову, чтобы посмотреть, не наблюдает ли кто-то за его поисками. Но все спали, оглашая казарму отвратительным храпом. «Вот и хорошо», — подумал Ной. «Если бы кто-то наблюдал за мной, я бы его убил». Он убрал вещи в мешок, достал из тумбочки коробку с пищей бумагой и написал короткое послание. Положив коробку на койку, Ной отправился к канцелярии роты. У двери располагался информационный стенд, на котором вывешивались списки публичных домов, запрещенных для посещения. Правила, определяющие, какую форму положено носить в тех или иных случаях, приказы о повышении в звании, поступившие на этой неделе. Имелось на стене и место для объявлений о пропажах и находках. Ной прикрепил свой листок, поверх слезной просьбы рядового первого класса О'Райли вернуть перочинный нож с шестью лезвиями, взятый из его тумбочки. При свете лампочки, висевшей у входа в канцелярию, Ной еще раз перечитал написанное. Личному составу роты С — Из мешка Ноя Акермана, рядового второго взвода, украдено 10 долларов. Я не собираюсь ни требовать возвращения денег, ни выдвигать обвинения. Я хотел бы разобраться с вором или ворами лично, без привлечения третьих лиц. Прошу солдата или солдат, причастных к этой истории, немедленно связаться со мной. Рядовой Ной Акерман. Текст Ною понравился. Когда он отвернулся от стенда, у него возникло ощущение, что он сделал шаг в правильном направлении. Иначе его затянуло бы в трясину безумия. На следующий вечер, по дороге в столовую, Ной остановился у информационного стенда. Его листок висел на прежнем месте, а под ним белела полоска бумаги с аккуратно напечатанным на машинке текстом. «Их взяли мы, еврейчик, и ждем тебя. Донли, Коули, Райт, Димот, Джексон, Райкер, Силичнер». «Хенкел, Сандерс, Брайслфорд. Майкл чистил винтовку, когда к нему подошел Ной. «Можешь уделить мне минуту для разговора?» Майкл раздраженно глянул на него. Он устал и, как обычно, ощущал полную беспомощность, имея дело со сложным механизмом старого Спрингфилда. «Что тебе нужно?» Акерман не обменялся с ним ни словом с того самого марша, когда Майкл хотел поддержать его. «Здесь говорить не могу». Ной подозрительно огляделся. Дело было после ужина. Человек 30 или сорок читали, писали письма, чинили обмундирование, возились, как Майкл с винтовками, слушали радио. «А попозже нельзя?» — холодно спросил Майкл. «Сейчас я занят». «Пожалуйста». Только и сказал Ной. Майкл вскинул на него глаза. Лицо Ноя застыло, глаза стали больше и чернее. «Пожалуйста», — повторил он. «Мне надо с тобой поговорить. Я буду ждать снаружи». «Ладно», — вздохнул Майкл. Он начал собирать винтовку, мучаясь с затвором. «Стыдно, конечно, но что делать, если руки крюки?» «Господи!» — думал Майкл, чувствуя, как его измазанные оружейным маслом пальцы соскальзывают с непокорных металлических поверхностей. «Я могу поставить пьесу. Могу сознанием дела поговорить о месте Томаса Мана в мировой литературе, А любой деревенский парень с закрытыми глазами соберет винтовку быстрее меня. Он повесил Спрингфилд на стену и вышел из казармы, вытирая ветошью грязные руки. Хакерман стоял по другую сторону ротной линейки, в темноте. Его хрупкий силуэт подсвечивался далеким фонарем. Но и заговорщически помахал ему рукой, и Майкл медленным шагом направился к нему, спрашивая себя, почему все психи липнут именно ко мне? Как только он подошел к Акерману, Тот сунул ему в руку две бумажки. «Прочти». Майкл повернулся, подставив бумагу свету фонаря. Напрягая глаза, прочитал сначала записку, которую Ной повесил на информационный стенд. Потом ответ, подписанный десятью солдатами роты. Покачал головой. Перечитал записки вновь. «И что все это значит?» Раздраженно спросил он. «Я хочу, чтобы ты стал моим секундантом». Мрачным глуховатым голосом ответил Ной, и Майкл едва не рассмеялся. «Такая фраза куда уместнее на сцене, в плохой мелодраме». «Секундантом?» — повторил он, чтобы убедиться, что не ослышался. «Да», — кивнул Ной. «Я буду драться со всеми. Договориться с ними сам не смогу. Сорвусь и наживу себе неприятности. Я хочу, чтобы все было по правилам». Майкл мигнул. Идя в армию, он, конечно, предполагал, что его ждут разные сюрпризы. Но чтобы такое... Ты рехнулся. Это же шутка. Возможно. Не стал спорить Ной. Может, мне надоели такие шутки. Но почему я? Ной глубоко вдохнул. Потом Майкл услышал шумный выдох. Вот свете фонаря, висевшего по другую сторону ротной линейки. Миниатюрный, натянутый, как струна, Ной вдруг показался ему красавцем из какой-то старинной трагедии. Во всей роте ты единственный, кому я могу довериться. Резким движением он вырвал бумажки из рук Майкла. «Ладно, не хочешь помочь, хрен с тобой». «Подожди, подожди». Майкл почувствовал, что должен положить конец этой дикой и нелепой истории, прежде чем она зайдет слишком далеко. «Я же не сказал, что не хочу». «Хорошо», — кивнул Ной. «Тогда договорись об очередности». «Какой очередности?» «Их десять. Или ты хочешь, чтобы я дрался со всеми в один вечер?» «Нужно установить очередность. Выясни, кто хочет драться со мной первым, вторым и так далее». Мне без разницы, что они там решат. Майкл молча взял листки из руки, но вновь медленно перечитал список фамилий. Ты же знаешь, это 10 самых здоровых парней роты. Знаю. Они все за 180 фунтов. Знаю. А сколько весишь ты? 135. Они тебя убьют. Я пришел к тебе не за советом. Я прошу тебя все подготовить, ничего больше. Остальное предоставь мне. «Не думаю, что капитан это допустит». «Допустит. С этим сукиным сыном проблем не будет. Об этом можно не волноваться». Майкл пожал плечами. «Так о чем мне договариваться? Перчатки мы достанем. Раунды будут двухминутные. насчет судьи?» «Никаких раундов и судей», — отрезал Ной. «Бой заканчивается, когда кто-то не сможет подняться». Майкл вновь пожал плечами. «Как насчет перчаток?» «Никаких перчаток. Только кулаки». — Есть еще вопросы? — Нет, все ясно. — Спасибо тебе. Дай мне знать, когда переговоришь с ними. Иной, не попрощавшись, зашагал по ротной линейке, подчёркнуто расправив плечи. Его силуэт постепенно растаял в темноте. Майкл качнул головой и поплёлся к двери казармы, чтобы разыскать первого в списке. — Питера Доннелли. Рост 6 футов 1 дюйм, вес 195 фунтов который в 1941 году в Майами участвовал в региональных соревнованиях турнира «Золотые перчатки» и дошел до полуфинала в тяжелой весовой категории. Доннелли сшиб Ноя на землю. Ной вскочил, подпрыгнул и дотянулся-таки до носа Донали. Потекла кровь. Донали засосал ее уголком рта. На его лице пренебрежение профессионала к любителю сменилось удивлением и злостью. Одной рукой он обхватил Ноя за спину. Не обращая внимания на комариные укусы, его кулаков притянул к себе, а второй нанес короткий страшный удар, вызвавший дружное «Ах!» у молчаливых зрителей. Последовал второй удар, и Ной рухнул на траву у ног Доннелли. «Я думаю...» — Майкл выступил вперед. «Этого достаточно!» Пошел к черту! прохрипел Ной и оторвался от земли, упершись в нее двумя руками. Покачиваясь, он стоял перед Доннелли. Кровь быстро заливала его правый глаз. Донали ударил Ноя с широкого замаха в зубы. Вновь раздалось «Ах!». Ноя отбросила на солдат, стоящих тесным кружком. Затем он соскользнул на траву и замер. Майкл подошел к нему, присел. Глаза Ноя не открывались, но он дышал. «Все нормально». Майкл, не поднимаясь, взглянул на Доннелли. «Поздравляю, ты победил». Он перевернул Ноя на спину. Глаза его открылись. Невидящим взглядом он уставился в вечернее небо. Круг зрителей быстро распался. «Это же надо!» — донесся до Майкла голос Доннелли. «Маленький говнюк расквасил мне нос!» Майкл подсунул руку под спину Ноя и помог тому подняться. Майкл стоял в туалете, курил и смотрел, как Ной умывается холодной водой. Голый до талии, с огромными красными пятнами на теле. Ной поднял голову. Его правый глаз полностью заплыл. Изо рта все еще текла кровь. Он сплюнул, и вместе с кровью в раковину упали два зуба. Ной даже не взглянул на зубы, лежащие в раковине, и вытер лицо полотенцем, пятная его кровью. «Я думаю, на этом можно поставить точку», — нарушил тишину Майкл. «Остальным надо сказать, кто следующий по списку». «Ты бы послушал меня, они же тебя убьют». «Следующий Райд. Ной пропустил слова Майкла мимо ушей. «Скажи ему, что я буду готов через три дня». Не дожидаясь ответа, Ной набросил полотенце на голые плечи и вышел из туалета. Майкл проводил его взглядом, затянулся еще раз, выбросил окурок и, выйдя за Ноем, окунулся в теплый вечер. В казарму он заходить не стал, потому что снова видеть Акермана ему не хотелось. Во всей роте никто не мог сравниться с Райтом ни ростом, ни весом. Иной, не мудрствуя лукаво, принял стандартную боксерскую стойку, легкими движениями уходя от медленных кулаков Райта, нанося жалящие удары в лицо и живот. — А ведь он умеет боксировать! — с восхищением подумал Майкл, наблюдая за Ноем. — И где только научился! — В живот! — крикнул Рикет, занявший место в первом ряду. — Бей в живот, дубина стаиросовая! Мгновение спустя бой закончился. Кулак Райта достиг цели, сокрушив бок Ноя. Хватило одного удара, чтобы Ноя оказался на земле, судорожно пытаясь вдохнуть. Но! Райт воинственно навис над Ноем. Но! На сегодня хватит! Майкл выступил в круг. Ты уже показал себя во всей красе? К Ною вернулась способность дышать. Воздух с хриплым свистом прорвался в легкие. Райт пренебрежительно ткнул Ноя носом ботинка, развернулся на 180 градусов и спросил: Так кто поставит мне пиво? Врач взглянул на рентгеновский снимок и сказал, что сломаны два ребра. Он стянул грудную клетку повязкой и пластырем и отправил Ноя в лазарет. «Теперь ты угомонишься?» — спросил Майкл, стоя у его койки. Врач говорит, что ребра срастутся через три недели. Слова с трудом срывались с бескровных губ. Договаривайся со следующим, исходя из этого. «Ты сумасшедший! Не буду я этого делать! Твои чертовы поучения мне ни к чему!» Не хочешь, не надо. Как-нибудь обойдусь без тебя. А что ты, по-твоему, делаешь? Кому и что пытаешься доказать? Ной промолчал. Пустым взглядом он смотрел на другого пациента, солдата, который два дня назад сломал ногу, упав с грузовика. Кому и что ты доказываешь? Прокричал Майкл. Никому и ничего. Нравится мне драться. Есть еще вопросы? Нет, — ответил Майкл. Иссякли. И вышел. «Капитан, я насчет рядового Акермана», — объяснил Майкл цель своего прихода в канцелярию роты. Колклу сидел очень прямо. Второй подбородок нависал над тугим воротником, от чего казалось, что капитана медленно душат. «Да? И что ты хочешь сказать насчет рядового Акермана? Возможно, вы слышали о... э... диспуте, который ведет рядовой Акерман с десятью солдатами роты?» Губы Колклу изогнулись в легкой улыбке. «Что-то такое слышал». Я думаю, рядовой Акерман уже не способен отвечать за свои действия. Его могут серьезно покалечить. Покалечить на всю жизнь. И я думаю, если вы согласитесь со мной, что неплохо бы остановить его, поставить точку во всей этой истории». Колклу засунул палец в нос, что-то там такое нащупал, вытащил и принялся рассматривать извлеченное сокровище. «В армии, Уайтекер!» Этот спокойно назидательный тон он перенял у священников которых не раз слышал на похоронах в Джоплине. «Не обойтись без некоторых трений между солдатами. И я полагаю, что наилучший способ избавиться от этих трений — честный и открытый поединок. Этим людям в предстоят куда более серьезные испытания, чем удары кулаков. Их ждут пули и снаряды, в И армия не должна запрещать им улаживать свои конфликты таким вот способом. Не должна». Опять же, Уайтагер, я придерживаюсь мнения, что негоже командиру разрешать разногласия, возникшие между солдатами, так что вмешиваться не буду. — Да, сэр, — ответил Майкл. — Благодарю вас, сэр. Он отдал честь и вышел. Шагая по ротной линейке, Майкл принял неожиданное решение. Он не может здесь оставаться. Он подаст заявление о приеме в офицерское училище. Идя в армию, он хотел остаться рядовым. Майкл полагал, что слишком стар, чтобы конкурировать с 20-летними атлетами, которые составляли основной костяк кандидатов в училище. Да и память, отягощенная багажом старых знаний, уже отказывалась воспринимать новое. Но главная причина заключалась в том, что ему не хотелось брать на себя ответственность за судьбы людей. Многих людей, жизнь которых зависела бы от правильности принятого ими решения. Да и не чувствовал он в себе командирской жилки. Война с тысячами ее мелких, но жизненно важных компонентов и теперь, после стольких месяцев учебных занятий, оставалась для него неразрешимой загадкой. И вроде легче решать ее, оставаясь пешкой, подчиняющейся чьим-то приказам. Но проявлять инициативу? Посылать в бой 40 человек, рискуя допустить ошибку, которая выльется в 40 могил? Однако другого выхода ему не оставили. Если в армии полагают, что таким, как Колклу, можно доверять жизни 250 солдат, то не стоит бояться ответственности и слишком уж занижать выставленную себе оценку. «Завтра», — думал Майкл, — «я заполню соответствующий бланк и отнесу его в канцелярию». «И в моей роте», — твердо решил он, «а керманы не будут попадать на больничные койки со сломанными ребрами». Пять недель спустя Ной вновь очутился в лазарете с двумя выбитыми зубами и сломанным носом. Стоматолог поставил ему временный мост, чтобы он мог жевать, а хирург при каждом осмотре вытаскивал из носа новые осколки костей. Майкл уже с трудом заставлял себя разговаривать с Ноем. Приходил в палату и просто садился у изножья кровати. Друг на друга они старались не смотреть. И Майкл с облегчением вздыхал, когда раздавался крик санитара посетителей на выход. За спиной Ноя уже было пять боев, которые оставили на нем немало отметен. Одно ухо совершенно расплющилось. Такое частенько случается с боксерами-профессионалами. Правую бровь рассекал широкий шрам, отчего на лице Ноя словно застыло вопросительное выражение. Да и вообще Майкл не мог смотреть без боли на это изуродованное лицо. Восьмой поединок опять привел Ноя на ту же койку. Удар пришелся в горло, мышцы временно парализовала, была повреждена гортань. Первые два дня врач сомневался, сможет ли Ноя говорить. «Солдат». Доктор стоял у кровати Ноя, на его лице читалось удивление. Он закончил обычный институт, успел поработать в больнице, а в армию попал недавно и с такой ситуацией столкнулся впервые. «Я не знаю, какую ты преследуешь цель, но, думаю, она того не стоит. Должен предупредить тебя, что в одиночку и голыми руками победить армию Соединённых Штатов невозможно». Он наклонился и озабоченно всмотрелся в Ноя. «Можешь ты что-нибудь сказать?» Губы ноя долго, но беззвучно шевелились. Наконец, с них сорвался неразборчивый хрип. Врач наклонился ниже. «Что — Что-что? — Раздавай свои пилюли, док. Донеслось до него. — А меня оставь в покое. Врач покраснел. Человек он был хороший, но ему присвоили звание капитана, и он не мог допустить, чтобы рядовой разговаривал с ним подобным образом. — Я рад, что к тебе вернулся дар речи. Сухо сказал он. Развернулся и вышел из палаты. Навестил на и Файн, другой еврей из его роты. Он постоял рядом с кроватью на повертел фуражку в больших руках. — Послушай, дружище, я не хотел вмешиваться, но пора и честь знать. Ты все делаешь не так. Нельзя же махать кулаками всякий раз, когда тебя называют еврейским ублюдком. — Почему нельзя? — лицо на перекосило гримаса боли. — Потому что это бесполезно. Во-первых, ты не такой уж здоровяк. Во-вторых, будь ты ростом с дом и имей такую правую руку, которой мог бы позавидовать сам Джо Луис, пользы от этого не было бы. Есть категория людей, которые автоматически называют еврея-ублюдком. И ни ты, ни я, ни любой другой еврей, мы не сможем их от этого отучить. А благодаря тебе все начинают думать, что евреи-психи. Послушай, в нашей родине такие уж плохие ребята. Во всяком случае, большинство. На их слова можно не обращать внимания. Они зачастую не понимают, что говорят. На самом-то деле они лучше. Они начали жалеть тебя. Но теперь, после всех этих чертовых боев, они думают, что евреи — дикие звери. Теперь они как-то странно посматривают и на меня». «Хорошо», — прохрипел Ной. «Я рад». «Послушай», — с ангельским терпением продолжал Файн, «я старше тебя и по натуре человек мирный. Я буду убивать немцев, если меня об этом попросят». Но я хочу жить в мире с теми, кто служит со мной в одной армии. Для еврея благо оглохнуть на одно ухо. Когда эти мерзавцы начинают рассуждать о евреях, достаточно повернуться к ним ухам, которые ничего не слышит. Не трогай их, и, скорее всего, они не тронут тебя. Послушай, война когда-нибудь закончится, и тогда ты сам будешь подбирать себе компанию. А сейчас государство требует, чтобы ты жил под одной крышей с этими паршивыми куклукс-клановцами. И ничего с этим не поделаешь». — Послушай, сынок, если бы все евреи были такими, как ты, их бы уничтожили две тысячи лет назад. — Хорошо. — прохрипел Ной. — Ну что тут скажешь? Файн в отчаянии махнул рукой. — Может, они правы, и ты действительно рехнулся. — Послушай, я вешу двести фунтов и могу одной рукой положить любого в нашей роте. Но ты ни разу не видел, чтобы я дрался, не так ли? Я не дрался с тех пор, как надел форму. Я человек практичный. Ной вздохнул. Пациент устал, Файн. У него нет сил слушать советы практичного человека. Файн мрачно смотрел на него, стараясь найти хоть какой-то выход. Я вот все пытаюсь ответить на вопрос. А чего ты, собственно, добиваешься? Чего ты хочешь? Но и усмехнулся, пересиливая боль. Я хочу, чтобы не трогали всех евреев, а не только тех, кто весит 200 фунтов. Ничего у тебя не выйдет, — покачал головой Файн. Да ладно, дело твое. Хочешь драться — дерись. По правде говоря, этих недоумков с юга, которые впервые надели ботинки в армии, я понимаю лучше, чем тебя. Он решительно надел фуражку. Люди маленького росточка — это какая-то особая порода. Никак не возьму в толк, чего они добиваются. И Файн вышел, каждой мышцей широченных плеч, мощной шеей, пулеобразной головой, всем своим видом показывая, что он полностью разочаровался в лежащем на больничной койке, Крепко избитом парне, с которым, по прихоти судьбы и по решению призывной комиссии, пересекся его жизненный путь. Шел последний бой. И останься мной на земле, все бы на этом и закончилось. Сквозь кровавый туман он всмотрелся в стоящего над ним Брайселфорда, одетого в Брюки и Майку. Брайселфорд вроде бы качался на фоне слившихся в один круг зрительских лиц и серого неба. Уже второй раз Брайселфорд сшип Ноя с ног. Но и у него самого заплыл один глаз, а после удара в живот Брайселфорд жалобно вскрикнул от боли. Если Ной не поднимется, если еще пять секунд простоит на одном колене, тряся головой в надежде, что она прояснится, все закончится. Десять боев уйдут в прошлое вместе с долгими днями в лазарете, нервной рвотой в дни поединка, гулом крови в ушах, когда ему приходилось вставать и вновь видеть перед собой эти самоуверенные ненавистные лица и все сокрушающие кулаки. Еще пять секунд, и он все докажет. Все, что хотел. Пусть и далось это дорогой ценой. Им придется признать, что победу в конечном счете одержал он. Но нет. Девять раз он действительно не мог встать. А сейчас просто уходил от драки. Душа же одерживала победу лишь в том случае, когда проходила полный круг мук и боли. Даже эти невежественные, грубые мужланы, с которыми сейчас он марширует по пыльным дорогам Флориды, а потом пойдет по другим дорогам, поливаемым свинцовым дождем, должны осознать, что он продемонстрировал волю и мужество, на которые способны только лучшие из них. Все, что от него требуется, — остаться на одном колене. Но и встал. Он поднял руки, ожидая атаки Брайселфорда. Медленно. Медленно начали проясняться черты его лица. Бледного, в красных потёках, очень нервного. Ной в несколько шагов преодолел разделявшую их полоску травы и ударил по этому бледному лицу изо всей силы. Брайселфорд упал. Ной тупо уставился на распростёртое у его ног тело. Брайселфорд тяжело дышал, хватаясь руками за траву. — Поднимайся, трусливый подонок! — крикнул кто-то из зрителей. Ной моргнул. Впервые на импровизированном ринге чистили не его, а кого-то еще. Брайселфорд поднялся. В отличие от остальных противников Ноя, большая часть его массы приходилась не на мышцы, а на жир. Служил он писарем и всеми способами отлынивал как от тяжелой работы, так и от физических упражнений. Дыхание со свистом вырывалось из его груди. Когда Ной двинулся на него, на лице Брайселфорда отразился ужас. Поднятые руки дрожали. «Нет». «Нет», — шептал он. но остановился, посмотрел на него, покачал головой и шагнул вперед. Оба ударили одновременно, и иной оказался на земле. все таки массой Брайселфорд значительно превосходил его, да и удар пришёлся в висок. Ною удалось сесть. Ноги не желали слушаться. Он глубоко вдохнул, снизу вверх посмотрел на Брайселфорда. Писарь стоял над ним, выставив вперед сжатые в кулаки руки, и тяжело дыша шептал, «Пожалуйста, пожалуйста». Сидя на земле, ощущая стук крови в ушах, Ной усмехнулся, потому что знал, что означают эти слова. Брайселфорд молил Ноя остаться на траве. «Не вставать». «Как бы не так, поганая деревенщина», — процедил Ной. «Я выбью из тебя дух». Он встал, и усмешка его стала шире, когда он увидел страдания, застывшее в глазах писаря а потом, широко размахнувшись ной ударил. Брайселфорд тяжело повис на нем, войдя в клинч и размахивая кулаками. Но силы в его ударах не было, но их просто не чувствовал. Прижатый к жирной туше брайселфорда, задыхаясь от запаха пота струящегося по его телу, но и знал, что победил своего противника только тем, что поднялся. Минутой раньше, минутой позже, но победу сегодня будет праздновать он. Морально Брайселфорд сломался. Ной выскользнул из потных объятий и врезал по корпусу. Удар достиг цели. Ной почувствовал, как глубоко вошел кулак в жировую прослойку на животе писаря. Руки Брайселфорда упали. Он стоял, покачиваясь, взглядом моля о пощаде. Ной хохотнул. «Получай, капрал!» И он ударил по бледному окровавленному лицу. Брайселфорд просто стоял. Не падал и не пытался ответить ударом на удар. Но и оставалось только подняться на цыпочки и молотить по физиономии писаря, что он и делал. «Вот тебе! Вот! Вот!» Он бил от души, со всего размаху. Чувствовал, как сила наполняет его кулаки. Все его враги. Все те, кто украл его деньги. Кто клял его на марше. Кто изгнал из города его жену. Стояли сейчас перед ним, подавленные морально, окровавленные. При каждом ударе кровь брызгала с костяшек его пальцев. «Не падай, капрал! Пожалуйста, не падай!» Приговаривал Ной, размахиваясь вновь и вновь, все быстрее и быстрее. С влажным чмоканьем врезались его кулаки в физиономию Брайселфорда. А когда ноги писаря начали подгибаться, Ной одной рукой попытался задержать его падение, чтобы еще два, три, десять раз ударить по ненавистному лицу и даже заплакал от злости, не сумев удержать жирную тушу. Брайселфорд рухнул на траву. Ной опустил руки и повернулся к зрителям. Никто не посмел встретиться с ним взглядом. «Вот так!» — громко воскликнул он. «Концерт окончен!» Но ни один из зрителей ничего ему не ответил. Словно по команде все развернулись и зашагали прочь. Ной провожал взглядом их спины, растворяющиеся в повисших между казармами сумерках. Брайселфорд лежал там, где упал. Никто не задержался, чтобы помочь ему. Майкл тронул Ноя за плечо. «Теперь будем ждать немецкую армию». «Они ушли! Эти мерзавцы просто ушли!» Он посмотрел на Брайселфорда. Писарь начал приходить в себя, но по-прежнему лежал, уткнувшись лицом в траву. Он плакал. Потом медленно потянул руку к глазам. Ной подошел к нему, присел на корточке. Оставь глаз в покое, приказал он. А то сейчас вотрешь в него грязь. Но и начал поднимать Брайселфорда. Майкл присоединился к нему. Вдвоем они довели писаря до казармы, и им пришлось промывать ему ссадины, потому что Брайселфорд лишь стоял перед зеркалом, беспомощно опустив руки, и плакал. На следующий день но и дезертировал. Майкла вызвали в канцелярию роты. — Где он? — закричал Колклу. — Кто, сэр? — спросил Майкл, застыв по стойке смирно. — Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю, твой друг, где он? — Я не знаю, сэр. — Только не вешай мне лапшу на уши! — вскинулся Колклу. Все сержанты стояли за спиной Майкла, всматриваясь в лицо капитана. — Вы же дружили, не так ли? Майкл замешкался с ответом. Вроде бы их с ноем отношения на дружбу не тянули. — Говори, солдат, дружили? — Полагаю, что да, сэр. — Я хочу, чтобы ты отвечал как положено, Уайтегар. Да, сэр, или нет, сэр? Дружили вы или нет? — Да, сэр. — Так куда он отправился? — Я не знаю, сэр. — Ты лжешь. Лицо Колклу побеляло, как мел, нос задергался. Ты помог ему сбежать. И вот что я тебе скажу, если ты забыл военные статьи. Принятые Конгрессом положения и правила, регламентирующие обязанности американских офицеров и солдат в интересах поддержания дисциплины в армии, а также деятельность военно-полевых судов, рассматривающих все случаи нарушений инструкций, действовали с 1775 по 1950 год. Заменены унифицированным кодексом военной юстиции. «Наказание за содействие дезертиру или за недонесение о его замыслах точно такое же, как и за дезертирство». Ты знаешь, чем это чревато во время войны?» «Да, сэр». «И чем же?» Внезапно капитан успокоился, голос его заметно смягчился. Он сел за стол и снизу вверх ласково взглянул на Майкла. «Смертной казнью, сэр». «Смертной казнью», — кивнул Колклу. «Смертной казнью!» «Послушай, Уайтекр, твоего приятеля, считаю, уже поймали. А когда его привезут сюда, мы спросим, помогал ли ты ему дезертировать». «Говорил ли он тебе, что собирается дезертировать? Если он тебе говорил, а ты не доложил об этом, значит, ты нарушил закон. Тебе это известно, Уайтекер?» «Да, сэр», — ответил Майкл. «Это просто невероятно», — думал он. «Такое не может происходить наяву, да еще со мной. Это же забавный анекдот об армейских чудиках, которые я слышал на какой-то вечеринке». «Я тебя успокою, Уайтекер», — продолжал Колклу. Едва ли военно-полевой суд приговорит тебя к смерти за недоносительство. Но тебе вполне могут дать 20 лет тюрьмы, а то и 30. Или влепить пожизненное заключение. Федеральная тюрьма, Уайт и Корни Голливуд. И не Бродвей. Находясь в Ливенворте в колонке светской хроники не попадешь. Если твой друг признается, что говорил тебе о намерении удрать из части, считай, дело сделано. А ему не раз представится случай признаться в этом. Не раз. — Поэтому... — Колклу положил руки на стол. — Я не хочу раздувать из мухи слона. Моя задача — подготовить роту к боевым действиям, и я не желаю отвлекаться от главного. От тебя требуется сказать только одно. Где Акерман, и мы обо всем забудем? — Обо всем. Только скажи, где, по-твоему, он может быть? Не так уж многого я от тебя и требую. — Да, сэр. — Значит, с этим все ясно. «Так где он?» «Я не знаю, сэр». У капитана опять задергался нос. Он нервно зевнул. «Послушай, Уайтекер, нет нужды хранить верность таким, как Акерман. Ему все равно не место в нашей роте. Солдат из него никакой. С ним никто не пойдет в разведку. И с самого первого дня мне от него одни неприятности. Надо быть сумасшедшим, чтобы ради него идти на такой риск. Пожизненное заключение — это не шутки. Ты же интеллигентный человек, Уайтекер». «Многого добился на гражданке. Да и солдат со временем получится из тебя неплохой. Я ведь хочу тебе помочь». А теперь... Он улыбнулся, предвкушая победу. «Где же рядовой Акерман? «Очень сожалею, сэр, но я не знаю». Что еще мог ответить Майкл? Колклу встал. «Ну хорошо. Пшел отсюда еврейский защитничек». «Слушаюсь, сэр. Благодарю вас, сэр». Майкл отдал честь и вышел. Брайселфорд поджидал Майкла у столовой, привалившись к стене, ковыряя в зубах и сплевывая. Он растолстел еще больше, причем с того дня, как Ной взял над ним верх, с лица Брайселфорда не сходило недовольное выражение, а голос то и дело срывался на виск. Майкл заметил его, выходя из двери, отяжелевший после плотного обеда, состоявшего из свиной отбивной с картофелем и спагетти, и куска персикового пирога. Брайселфорд призывно замахал рукой но Майкл прикинулся, будто не видит писаря, и направился в другую сторону. Но Брайселфорд стремился следом. «Уайтекар, можно тебя на минуту?» Майкл со вздохом остановился и обернулся к Брайселфорду. «Чего тебе?» Брайселфорд нервно огляделся. Другие солдаты выходили из столовой с плотно набитыми животами и лениво проходили мимо. «Поговорим в другом месте. Давай прогуляемся. Слушай, перед построением мне надо кое-что сделать». Попытался отвертяться Майкл. «Я займу у тебя не больше минуты». Брайселфорд заговорщически подмигнул Майклу. «Думаю, что могу рассказать тебе кое-что интересное». Майкл пожал плечами. «Хорошо». И они зашагали к плацу. это рота мне обрыдла», — начал Брайселфорд. «Я пытаюсь добиться перевода. В штабе полка есть сержант, которого должны демобилизовать по болезни. У него артрит, и я уже кое с кем переговорил. А от этой роты меня просто бросает в дрожь. Майкл снова вздохнул. Он-то надеялся добраться до своей койки и полежать 20 минут, положенных на послеобеденный отдых. «Слушай, чего тебе от меня надо? С того самого боя эти мерзавцы в упор меня не видят. Слушай, я не хотел, чтобы моя фамилия значилась в том списке, но они сказали, это же шутка. В списке должны значиться 10 самых здоровых парней роты, а я входил в их число. Я же ничего не имел против еврея. Они заверили меня, что драться он не решится, «Я не хотел драться. Какой из меня боксер?» «В нашем городке меня били все, несмотря на мои внушительные габариты». «Какого черта? Ну не люблю я драться. Это же не преступление?» «Нет», — согласился с ним Майкл. «И организм у меня слабый. В 14 лет я переболел воспалением легких и с тех пор не выдерживаю больших нагрузок. Доктор даже освободил меня от марш-бросков. А попробуй сказать об этом Рикету. Или остальным...» С того дня, как Керман меня побил, они ведут себя так, словно я продал немцам государственные секреты. Я держался, пока хватало сил, так ведь? Я держался, а он бил и бил, но я долго не падал, правда? — Правда, — кивнул Майкл. — Керман прямо зверь какой-то. Пусть маленький, надерется, как бешеный. В конце концов, он же разбил нос самому Доннелли, а ведь тот участвовал в турнире «Золотые перчатки». Так чего они ожидали от меня? — Слушай, мне все это известно, — прервал его жалобы Майкл. — Чего ты от меня хочешь? — Нет у меня перспектив в этой роте. Абсолютно никаких перспектив. Брайселфорд выбросил зубочистку, печально уставился на пыльный плац. — И я хотел сказать, что их нет и у тебя. Майкл резко остановился. — Это еще почему? — Я хочу тебе помочь, поскольку в тот день только ты и евреи отнеслись ко мне по-человечески. — Продолжал Брайселфорд. — Я хотел бы помочь и ему, клянусь Богом, если бы мог. — Ты что-нибудь слышал? — спросил Майкл. — Да, — кивнул писарь. — Его взяли на губернаторском острове в Нью-Йорке прошлой ночью. Только помни, никто не должен об этом знать, это тайна. Но я знаю, потому что все время сижу в канцелярии. — Я никому не скажу. Майкл покачал головой, думая о и с цапаном военной полиции, в синей робе с большой буквой «З», с которой начиналось слово заключенный, на спине, об охранниках, которые держали его на мушке. — Он в порядке? — «Не знаю, об этом ничего не говорят. Колклу на радостях налил нам всем по глотку виски три перышка. Но я хотел поговорить с тобой не об этом. Речь пойдет о тебе». Брайселфорд выдержал театральную паузу, прекрасно понимая, что полностью завладел вниманием Майкла. «Ты подавал заявление о приеме в офицерское училище. Довольно давно». «Да», — кивнул Майкл. «И что?» «Оно вернулось. Вчера». «Тебе отказано». «Отказано?» помрачнел Майкл. Но я прошел комиссию и... Отказ получен из Вашингтона. Двух других парней из нашей роты приняли, а тебя завернули. ФБР сказала нет. ФБР? Майкл всмотрелся в лицо Брайселфорда, подозревая, что его разыгрывают. Причем тут ФБР? Они проверяют всех. Проверили и тебя. И сказали, что в офицера ты не годишься. Лояльность хромает. Ты меня разыгрываешь? На кой черт мне тебя разыгрывать? Надулся Брайселфорд. — Теперь я с шутками завязал. В ФБР считают, что ты нелоялен, а потому в офицерском училище делать тебе нечего. Нелоялен, недоумевая, повторил Майкл. И что же на меня повесили? Ты красный, так у них записано в твоем деле. В досье, как говорят в ФБР. Тебе нельзя доверять сведения, которые могут представлять интерес для противника. Майкл оглядел плац. Тут и там люди лежали на пыльной траве. Двое солдат лениво перебрасывались бейсбольным мечом. На другой стороне плаца под легким ветерком развивался на высокой стойке звездный флаг. Где-то в Вашингтоне в этот самый момент какой-то мужчина, сидящий за столом, возможно, смотрел на такой же флаг. Тот самый мужчина, который твердой рукой без всяких угрызений совести написал на его деле «нелоялен», «сочувствует коммунистам», «в рекомендации отказать». «Испания», — добавил Брайселфорд. «Это имеет какое-то отношение к Испании», Я к глаза заглянул в твое личное дело. Разве в Испании коммунизм? Не совсем. Ты бывал в Испании? Нет. Я помогал организовать комитет, который посылал туда санитарные автомобили и донорскую кровь. На этом тебя и зацепили. Теперь ты у них на крючке. Правда, они, конечно, тебе не скажут. Будут напирать на то, что тебе не достает качеств, необходимых командиру. Но я назвал тебе истинную причину. Спасибо. Я тебе очень благодарен пустяки», — отмахнулся Брайселфорд. «Ты во всяком случае отнесся ко мне как к человеку. Мой тебе совет. Постарайся добиться перевода. Мне в этой роте ничего не светит, но для тебя все гораздо хуже. Колклу ненавидит красных. Так что теперь ты будешь ходить в наряд по кухне, пока мы не отправимся за океан. А там тебя то и дело будут посылать в разведку, так что живым тебе, скорее всего, оттуда не вернуться». «Спасибо, Брайселфорд», — повторил Майкл. Думаю, я воспользуюсь твоим советом. И правильно. Сам о себе не позаботишься, так и никто не позаботится. Кому мы нужны в этой армии?» Он достал новую зубочистку. «Только помни». Писарь сплюнул в пыль. «Я тебе ничего не говорил». Майкл кивнул, а потом долго наблюдал, как Брайселфорд бредет по кромке плаца к канцелярии роты, в которой у него не было никаких перспектив. Издалека. Пролетев по тысячам миль проводов, до Майкла донесся голос Кахуна. «Да, это Томас Кахун. Да, я согласен оплатить телефонный звонок рядового Уайтекра». Майкл закрыл за собой дверь телефонной будки в отеле «Роулингс». Он специально поехал в город, потому что не хотел говорить из лагеря, где его могли подслушать. «Пожалуйста, уложитесь в пять минут», — попросила телефонистка. «Другие ждут». «Привет, Том», — поздоровался Майкл. «Дело не в бедности, просто у меня нет запаса четвертаков и десятицентовиков». «Привет, Майкл!» По голосу чувствовалось, что Кахун рад его звонку. «Ничего страшного, я спешу стоимость разговора с подоходного налога». «Том, слушай меня внимательно. У тебя есть знакомая в управлении специальной службы в Нью-Йорке? Знакомая, которая организует поездки артистических бригад и показы спектаклей в лагерях и на базах?» «Есть!» — ответил Кахун. «И много?» Я постоянно с ними работаю. Слушай, в пехоте мне надоело. Не мог бы ты попытаться устроить мне перевод? Я хочу уехать из этой страны. Специальная служба каждый день отправляет людей за океан. Я бы хотел попасть в одну из таких групп. На другом конце провода помолчали. Ладно. В голосе Кахуна отчётливо слышались разочарования и упрек. Конечно, если ты этого хочешь. Сегодня вечером я отправлю тебе заказное письмо, продолжал Майкл. — С указанием моего личного номера, звания и номера части. Они тебе потребуются. — Отправляй, я сразу же этим займусь. Из трубки повеяло холодком. — Мне очень жаль, что все так вышло, Том. По телефону объяснить не могу, но при встрече все расскажу. — Тебе не надо ничего объяснять, — отозвался Кахун. — Ты это знаешь. Я уверен, что причины у тебя веские. — Да, — согласился Майкл, — причины веские. Заранее благодарю. Давай заканчивать. Тут ждет сержант, которому надо позвонить в родильный блок Долазской больницы. — Удачи тебе, Майкл! — донеслось с другого конца провода, и Майкл почувствовал, что Кахун старается вложить в эти слова как можно больше тепла. Ему это почти удалось. — До свидания. Надеюсь, скоро увидимся. Майкл открыл дверь телефонной будки и вышел, уступив место технику сержанту, который, вооружившись пригоршней четвертаков, уселся на маленькую скамейку у телефонного аппарата. Вдоль по улице, подсвеченной неоновыми вывесками салонов, Майкл направился в конец квартала, где находилось отделение ООВС, Объединенная организация обслуживания вооруженных сил, независимое объединение добровольных религиозных, благотворительных и других обществ по содействию вооруженным силам США. Он уселся за один из длинных столов, за которыми сидели солдаты. Некоторые из них спали, развалившись на обшарпанных стульях и положив голову на стол. Другие что-то писали. я все всё-таки это делаю», — думал Майкл, пододвигая к себе лист бумаги и развинчивая перьевую ручку. «А ведь дал себе зарок, что никогда на такое не пойду. Вот у этих парней, что сидят рядом, такой возможности нет. Я же использую друзей, их влияние, свои заслуги на гражданке. Как он совершенно прав, разочаровавшись во мне». Нетрудно представить себе, какие мысли бродят сейчас в голове Кахуна, сидящего в собственной квартире у телефонного аппарата, по которому он только что говорил со мной. Он наверняка думает, что интеллигенты все одинаковы, кем бы они себя ни мнили. Как только начинает пахнуть жареным, они дают задний ход. Когда артиллерийская канонада становится все отчетливее, они разом вспоминают, что у них масса дел, и совсем в другом месте. Но он еще расскажет Кахуну о Колклу симпатизирующим Франко Ани Рузвельту сотрудники ФБР, которые одним росчерком пера решают судьбу человека, причем решение это обжалованию не подлежит. И еще он расскажет Кахуну о Бакермане и десяти кровавых поединках перед безжалостными глазами роты. Он расскажет, каково служить под командой человека, который хочет видеть тебя мертвым. Штатские в принципе не могут этого понять, но он попытается рассказать. Жизнь на гражданке и жизнь в военном лагере — разные вещи. Американский гражданин знает, что в любом случае может обратиться в соответствующие инстанции, которым поручено вершить правосудие. Но солдат? Надевая армейские башмаки, ты сразу теряешь всякую надежду на действенность жалоб. Обратись к капеллану. Господь тебе поможет. На другое лучше не рассчитывать. Он постарается объяснить все это кахуну. И тот Майкл это знал постарается его понять. Но даже если и поймет, отзвук разочарования никогда не исчезнет из его голоса. И Майкл знал, что ему не в чем винить Кахуна, ведь разочарование Майкла в самом себе до конца жизни будет грызть его совесть. Он принялся за письмо Кахуну, тщательно выводя личный номер и номер части, но отдавая себе отчет в том, что эти до более знакомые буквы и цифры ничего не скажут Кахуну. Он словно писал иностранцу.